Глава двадцать четвертая. Марат, хорошо, что ты сам приехал. Начал сходу Андрей Михайлович, старинный друг нашей семьи. Тут дело такое, замялся он, не могу утверждать на данный момент точно, но есть подозрение, что у девочки неверный диагноз. Ты о чем? Замерв в ожидании новостей. Да расслабся ты, что за люди, сразу предполагают худшее. возмутился он. Тогда какого начал было возмущаться, но он меня перебил. Короче, сейчас ни до объяснения, на данный момент её лекарство ты. Не понял? А тут и понимать ничего не нужно. Дуй к ребёнку, ты сейчас лучшее лекарство от её недуга. Стою словно в ступоре, ничего понять не могу. Он тяжело вздохнул, всем видом показывая, как тяжело общаться с несведущими людьми в медицине. Потом объясню, а сейчас успокой своё чадо. Как догадался, удивился я. Марат, у меня со зрением нет проблем. Девочка на мать твою похожа. Действительно, что я спрашиваю? Он же с матушкой очень хорошо знаком. Кстати, родители в курсе, что у них внучка есть? мне говорил: "Что-то ты с этой новостью затянул, сынок. Что-то мне подсказывает, тебя ждёт взбучка от родителей". Михалыч, ты что несёшь, какая взбучка? возмутился я. А, ну да, ты же у нас важный человек, криминальный авторитет, принялся он ездить. Вот старый пень опять за своё взялся. Не начинай, отмахнулся я от него. Нашёл время для шуток. Ладно, иди уж, а я пойду. Куда он пойдёт и зачем, я догадался, родителям моим сливать информацию. Сделаешь это, дядя Андрей, и в отделении травматологии незапланированный отпуск проведёшь. Выпалил я на автомате, а потом посмотрел на сухопарова стричка и устыдился своих слов. Совсем из-за стресса мозги работать перестали. Кому угрожаю? Другу родителей? Пожилому человеку, да докатился ты, Марат. Извини, забылся. Извинения принимаю, но в качестве компенсации я говорю эту новость родителям. Только хотел возмутиться, он ехидно усмехаясь добавил: если я дарю им радостную весть, то про твои угрозы словом не обмолвлюсь. А если шантажист? Звони сам. Махнул на него рукой. С ним спорить терять безвозвратно нервные клетки. Вот и ладненько, потирая руки, в предвкушении заулыбался он. Что, встал, иди, давай. Совсем обнаглел старый пень. Мысленно возмутился я, но потом, вспомнив, что он меня с пелёнок знает и я ни раз на него в детстве нужду справлял, остыл. Да и какая разница, кто им скажет? Всё равно меня ожидает вынос мозга. Матушка в этом у меня спец. Как с ней отец живёт, ясно одно. Нужно сделать так, чтобы Юлю это участь миновала. Она и так живёт от потрясения к потрясению. Так что выход один. Беру огонь на себя. Мол, я виновен, совратил, бросил, опомнился, по-другому никак. Подошёл к палате, приоткрыл дверь и застыл от картины, что я увидел. У меня кровь застыла в жилах. Моя кроха вся в слезах просит у мамы прощения. За что? Удивился, но когда услышал, готов был рвать глотки голыми руками людям, которые наговорили гадости моей дочери. А то, что это сделали умышленно, у меня нет сомнений. Осталось узнать, кто этот будущий труп. Хотя нет, смерть слишком лёгкое наказание за такое. Мама Я всё знаю, есть. Из-за меня тебя папа бросил, потому что я плохая, такие как я не должны рождаться. Ты страдаешь из-за меня, и я твоя проблема, болезненная. После этих слов у меня всё потемнело перед глазами, и если бы мне попался тот, кто ей наговорил эти ужасные вещи, то убил бы тут же, не задумываясь. Глупости говоришь. Ты моя радость, моё счастье. Ответила Юля голосом, в котором сквозила боль. Из-за то, что моя русалка страдает, эта тварь заплатит. Мама, это неправда. Если бы я была такая, то папа не бросил бы тебя, всхлипнула она. Я плохая. Похоже, прав дядя Андрей. Я ей действительно сейчас нужен. Ох, не так я хотел познакомиться со своим солнышком. Алиса, это не так. произнёс я тихим голосом, боясь напугать малышку. Она подняла на меня покрасневшие от слёз глазки и смотрела на меня с затаённой надеждой. Я тебя не бросал, и маму твою тоже, продолжал я. Па, произнесла она, а у меня от её па сердце пропустило глухой удар. Я собрался и стал медленно подходить к своему заплаканному счастью. Этот путь показался вечностью. Никогда не думал, что мне будет суждено испытать такое. Горе дочери, невыносимая боль в сердце. Хочется рыдать от отчаянья, словно дикий зверь. Да, дочка, я твой папа. Старался говорить спокойно, сдерживать эмоции, которые рвались наружу. Я вас искал долго. Мама, так он правда потерялся? Всё ещё не веря, спросила она у Юли. потерялся? Я же тебе говорила, улыбнулась моя родная, а у самой во взгляде боль. Убью подлу за своих девочек. Пап, начала она, тут же застыла в нерешительности. Моя маленькая робкая принцесса. Улыбнулся ей, и она уже смелее. Папа, папочка, протянула ко мне свои маленькие ручки, а по щекам её текли слёзы. Всё. Хона моему самоконтролю, сокровище мое. Голос предательски дрогнул. Мне всё равно. Я схватил свою девочку на руки, еле сдерживая слёзы счастья. Боже, как же я давно об этом мечтал. Доченька, тебя больше никто не обидит, обещаю. Папочка, родненький, Алиса шептала дрожащим голосом, целовала, а я еле сдерживался. Ещё немного, и у меня самого Польются из глаз слёзы. Я буду хорошей, слышишь? Только не бросай меня, маму, прошу. Всевышний. О чём ты просишь, доченька? Как я могу тебя и твою маму бросить? Вы же для меня как воздух. Вы рядом, я живу и дышу, а не будет вас и меня не станет. Не брошу, никогда не плачь, милая. У меня от волнения голос дрогнул. Да что там? Меня уже начала потряхивать, но сумел взять себя в руки, прижал к себе крепко мою малышку. Она продолжала плакать и просить. Как же невыносимо больно, когда твое дитя страдает, и в то же время я счастлив, что могу наконец прижать к себе свое сокровище и сказать, как же я сильно ее люблю. Она плакала, а я успокаивал, как мог. Ну не силен я в этом, говорил, что люблю, да много всего говорил. Сегодня припомнишь, всё словно в тумане. Повернул голову, моей русалки нет. Наверное, не выдержала, опять плачет. Моя дочка тяжело вздохнула и неожиданно уснула. Я испугался, может, с ней что-то не так? Спит? Открылась дверь и в палату зашёл дядя Андрей. А должна? Конечно. Я же ей успокоительных дал. Подходя ко мне, Он взял ручку дочки и начал прощупывать пульс. Помолчал, опустил руку. Всё нормально. В общем, так. Марат, забирай своё сокровище и идуйте домой. Вам тут делать нечего. И я сам вас навещу завтра. Советую начать морально готовиться к встрече с родителями. Они через 5 дней будут у вас. Мама хочет тебе устроить взбучку, но счастливая папа тоже. Я имею в виду, счастлив. Твою ж вырвалось у меня. Не то, что я не рад родителям наоборот. Я всегда за, чтобы они ко мне приезжали. Просто сейчас не совсем подходящее время. С Юлей ещё отношения не наладили. Дочка не привыкла ко мне. Короче, всё сложно не до гостей. А оттянуть столь радостное событие никак нельзя. Поинтересовался у друга семьи. Не получится. Понятно, Михалыч. Прошу, только моей жене ничего не говори, я сам её подготовлю. Сейчас ей и так тяжело. Хорошо. Эту радостную весть ты сам своей жене скажешь. Что-то я сомневаюсь, что Юля будет радоваться. Не дождавшись ответа, дядя Андрей покинул палату. Юля вошла, глаза красные, плакала. Положил дочку на кровать, подошёл к ней, обнял Она уткнулась носом мне в грудь. Прости меня. Удивился, услышав это, приподнял рукой лицо. Моя хорошая, за что? За то, что не послушалась тебя, настояла на этом чёртовом садике, как я не догадалась, что тут не чисто. Объясни. Понимаешь, больше месяца назад Алиса неожиданно стала спрашивать о папе, но ну, я тогда с дуру сказала, что он потерялся. Не смотри на меня так. Я растерялась и сказала не подумав. Она неверно истолковала мой взгляд. Я подумал, что это всё было спланировано. Вопрос: кто мог знать, что Алиса моя дочь, а у честь, что и я не знал этого? Выходит никто. Или я что-то упустил? Дальше не стал я застрять на этом внимание. Заметь, она стала спрашивать незадолго до появления на горизонте моего бывшего Я, конечно, не утверждаю, но это одна из версий. А вот это интересно. Её муж работает на моего врага. Но опять не стыковка. Он не мог знать, что дочь моя, а может, Аля проболталась. Фотографии семейные она видела и встречается с этим шакалом. Да, версий множится. Юль, прекрати себя казнить. Этим уже ничего не изменишь. Главное, что всё хорошо закончилось. А того, кто это сделал, поверь, я из-под земли достану, и не плачь больше. Мне хотел сказать, больно смотреть, но телефонный звонок меня отвлёк. Звонил Глеб. Марат, не совсем хорошие новости. И слов воспитателя стало известно, что в последнее время твоей дочери уделяло особое внимание одна из нянечек. Поехал к ней узнать, с чего у неё такой интерес к Алисе. Друг замолчал, затем смачно, выругавшись, продолжил: Короче, приезжаю, а там народ возле подъезда. Подхожу, лежит девушка на асфальте. Присмотрелся к трупу и понял, что это подозриваемая. Мне дали её фотографию из личного дела. Короче, я опоздал на 10 минут. Уверен, ей кто-то помог выпасть из окна. Сейчас тело повезут судмедэксперту, думаю, сто процентов, что я прав. Глеб, делай, что хочешь, но найди мне эту тварь. Мог бы и не говорить, я сам жажду найти преступника. Есть еще что-нибудь на нее? Пока только скупые факты. Воспитывалась в дед доме, привлекалась за мелкие правонарушения, не замужем детей нет. Из дед дома говоришь. Сразу ухватился за эту ниточку. Есть вероятность, что её либо заслали, либо подкупили. А как всё сорвалось в расход? Хотя по-любому её ждала такая участь. Свидетели и исполнители заказчиком не нужны. Катя тоже из дедома, на пределе слышимости произнесла Юля. Посмотрел на неё. Она стояла бледная. Марат, проверь крота. Есть ли между ними связь? Не вопрос, проверим. И ещё. Как там твоя малышка? уже более мягким тоном спросил Глеб. Сейчас спит. Она у меня красавица, вся в маму. Приобнял Юлю и нежно коснулся её губ своими. Смутилась. Насколько мне известно, в твою, пробурчала она. Значит, в меня я на маму похож. решил пошутить немного, чтобы разрядить обстановку. А то моя женщина слишком бледная и напряжённая. А если выяснится, что это она, что будем делать? Отвлекающий манёвр не удался. Плохо. Ответить на вопрос этот я не готов. Ещё не придумал для неё кару. Но если выяснится, что она виновница, и не нужно списывать со счетов моих врагов, Они тоже могли приложить к этому руку, но вот Юли этого знать не стоит. Хватит с неё потрясений.